Глава пятая Как и предвидел Растяпа Пинкер, Мадлен Бассетт не имела ничего против моего приезда в Тотли Тауэрс — В ответ на мое послание, где я напрашивался в гости, она открыла мне зеленый свет, а через час или около того после ее телеграммы позвонила из Бринкли тетя Далле, горящая желанием выяснить, какого чёрта я пишу, что по причине отсутствия в столице я не в состоянии угостить ее обедом, тогда как она уже учла упомянутый обед при составлении своего бюджета». Ее звонок меня не удивил. Я предчувствовал, что на этом фронте может возникнуть некоторое оживление. Старушенция — добрейшая душа и нежно любит своего Бертрама, но характер у нее властный. Терпеть не может, когда ее желания не исполняются. Вот и сейчас она обрушилась на меня так, будто хотела перекричать целую свору гонщих. «Берти! Скверный мальчишка!» у телефона? Получила твою телеграмму. Не сомневаюсь, телеграфные ведомства действуют безотказно. Что ты там мелишь, Берти? Насчет того, что уезжаешь из Лондона? Ты ведь никогда никуда не ездишь, разве что сюда, к нам, чтобы объедаться с тряпней Анатолия. Она говорила о своем несравненном поваре-французе, при одном упоминании, которого у меня слюнки текут. Подарок желудку, так я бывало называл Анатолия. «Куда этот ты собрался?» Слюнки у меня перестали течь, и я сказал, что еду в Тотли Тауэрс. Тетушка досадливо фыркнула. «Опять этот проклятый телефон барахлит!» «Мне послышалось, будто ты сказал, что едешь в Тотли Тауэрс». «Именно? В Тотли Тауэрс? Сегодня к вечеру. Что это с ними стряслось? Неужели они тебя пригласили?» «Они нет». Я сам себя пригласил. Ты хочешь сказать, что сам нарываешься на общение с сэром Воткином Бассетом? Ты осел, это я всегда знала, но не думала, что до такой степени. Послушай, этот старый хрыч за неделю совсем меня извел, уж можешь мне поверить. Ее точка зрения была мне предельно ясна, и я поспешил объясниться». «Согласен, старикашка Бассет личность из ряда вон, таких поискать, сказал я. И если нет особой нужды, лучше от него держаться подальше. Но меня постиг жестокий удар. Гаси Финкнотл и Мадлен Бассет рассорились. Их помолвка висит на волоске, а вам известно, как много для меня значит их сердечный союз. Вот я им чуюсь туда, хочу попытаться залатать трещину. Что ты можешь поделать? Насколько я себе представляю, я должен играть роль резоньера, если выразиться по-французски. И что это, по-твоему, означает? Сам толком не понимаю. Надо будет узнать у Дживса. Ты берешь с собой Дживса? А как же? Да я шагу без него ступить не могу. Ну, тогда держи ухо востро. Вот что я тебе скажу. Мне известно, что Бассет на него глаз положил. В каком смысле? — Хочет переманить. Голова у меня закружилась. Хорошо, что я сидел в кресле, не то бы непременно упал. Не может быть. Ошибаешься, очень даже может. Я же тебе говорю, он без ума от Дживса. Когда гостил здесь, смотрел на него, по словам Анатолия, будто кот на сметану. А как-то утром я своими ушами слышала, как Бассет сделал Дживсу недвусмысленное предложение. Ну... Что ты молчишь? В обморок грохнулся, что ли? Молчу потому, объясняю я, что ошеломлен, а она мне не понимаю, чему ты удивляешься, зная Бассета. Разве ты забыл, как он пытался сманить Анатолия? Этот тип способен на любую низость. У него совести нет. Приедешь в Тотли, повидайся с неким Планком, спроси его, что он думает о Сэре Уоткине, черт его возьми, Бассете. Старый хрыч надул беднягу Планка на... «О, проклятие!» — в сердцах вскричала тетушка, когда механический голос возвестил. «Три минуты!» — и сразу повесила трубку, а меня весьма ощутимо пробрала дрожь, будто тетка была не тетка, а мой ангел-хранитель, способности которого пугать меня до посинения я уже упоминал. Мурашки, неослабевающие прытью, все еще бегали у меня по спине, когда я гнал свой спортивный автомобиль в тот ли. Разумеется, я ничуть не сомневался, что ужився и в мыслях не было менять старую добрую ферму на новую. И когда коварный Хрыч Бассет заводил об этом разговор, честный малый я уверен прикидывался глухим аспидом, который, как вы и наверное знаете, отказывался слушать заклинателя, как тот его не заклинал. Но вот ведь какая штука. Вроде и знаешь, что волноваться не о чем, а все-таки вибрируешь. Поэтому я пребывал отнюдь не в безмятежном настроении, когда, въехав в ворота Тотли Тауэрса, осадил своего арабского скакуна у парадной двери. Не знаю, случилось ли вам слышать стихи с таким рефреном. тра ля ля, -ля на острове, сколь божий мир прекрасен, Тим-та-та-там на острове, столь человек ужасен». В общем, что-то в подобном духе. Но ну, так вот, сказано будто про тот ли Тауэрс. Прекрасный дом, обширный сад, раскинувшийся на холмах парк, ровно подстриженные газоны, словом, лучшего и пожелать невозможно. Но много ли проку в этой красоте, когда знаешь, с кем тебе придется столкнуться? Не жди ничего хорошего, коль скоро в этом раю обосновалась банда папаши Бассета». Логово Старого Хрича представляло собой одно из самых прекрасных поместий в Англии, не из тех, описанных в литературе парадных дворцов, являющих посетителю 400 комнат, 50 лестниц, 20 внутренних двориков, но и не просто какой-нибудь бунгало. Бассет купил его со всей меблировкой у лорда Эмерек, который, как и многие в наше время, позарез нуждался в наличности. Впрочем, сам-то папаша Бассет в наличности не нуждался. На закате жизни он имел более чем достаточно. Если вы назовете его жирным толстосумом, то это не будет преувеличением». Чуть ли не всю свою сознательную жизнь он служил мировым судьёй, и в этом качестве однажды вместо того, чтобы отечески пожурить, аж штрафовал меня на пять фунтов стерлингов всего лишь за невинную шалость, совершенную мною вечером после грибных гонок. Вскоре после этого случая Бассет унаследовал от одного своего родственника крупное состояние, так по крайней мере говорилось, а на самом деле... Разумеется, все те годы, когда Бассетт исправлял роль судьи, он прикарманивал штрафы и набивал себе машину. Здесь пять фунтов, там пять фунтов. Вот вам и состояние. Доехали мы неплохо, и около пяти я уже звонил в колокольчик у парадной двери. Дживс отогнал машину в гараж, а меня встретил дворецкий, помнится его зовут, Баттерфилд, и проводил в гостиную. «Мистер Вустер!» — возвестил он. Чаепитие было в разгаре, чему я не удивился, ибо еще в холле услышал, как звенят чашками. За столом распоряжалась Мадлен Бассет. Она протянула мне вяло поникшую руку. «Берти, как я рада!» Скажи стороннему наблюдателю, что мне дурно становится от одной мысли о женитьбе на Мадлен Бассет, так он, скорее всего, изумленно поднимет брови и откажется меня понимать, ибо девица эта была загляденье. Стройная, гибкая, щедро экипированная золотистыми волосами и прочими атрибутами женской привлекательности. Однако в чем сторонний наблюдатель сильно бы промахнулся?» Он наверняка сразу не разглядел бы ее слезливой сентиментальности и приторного сюсюканья, простительного разве что малютки. Мадлен была из числа тех особ, которые обожают подкрадываться к мужу, когда тот плетется к завтраку, чуть живой, от похмельной головной боли, и, закрыв ему ладонями глаза, игриво мурлычет «Угадай, кто?». Однажды мне случилось гостить у приятеля молодожены, Так у него в гостиной над камином у всех на виду красовалась оршинная надпись «Два нежных голубка свили здесь гнездышко». Его супруга постаралась. Я до сих пор помню немое страдание, которое читалось в глазах нежного голубка всякий раз, как он входил в гостиную и видел этот шедевр. «Достигнет ли Мадлен Бассет таких высот, когда вступит в брак, сказать пока трудно, но весьма вероятно, что достигнет». И я твердо решил не сочковать и отдать все силы благородному делу их с Гасси примирения. «Ты ведь знаком с мистером Пинкером?» сказала Мадлен Бассет, и, проследив за ее взглядом, я увидел растяпу. Он благополучно забился в кресло, И, судя по всему, пока еще ничего не опрокинул, но мне показалось, что руки у него чешутся, и он вот-вот примется за дело. А рядом с ним ютился нагруженный тарелками со сдобными булочками и сандвичами с огурцом одноногий столик, который, насколько я мог предположить, как магнитом притягивал к себе растяпу Пинкера. Увидев меня, растяпа заметно вздрогнул и уронил тарелку с булочками. Глаза у него округлились. Разумеется, я догадывался, о чем он думает. Наверное, вообразил, что я примчался сюда, потому что изменил свои намерения и согласился выполнить его просьбу. Небось, шепчет про себя, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Я оплакал его в душе моей, понимая, какой тяжелый удар его ждет, когда он узнает, что я ни за какие ковришки не стану потворствовать дурацким прихотям Стифи. В этом вопросе я буду тверд, пусть даже обреку их с растяпой на душевные муки. Я давно убедился, что секрет моего счастья и успеха в жизни заключается в том, чтобы держаться как можно дальше от этой юной врагини рода человеческого с ее злокозненными выдумками. Разговор, который мы затеяли, с полным правом можно было назвать бессвязным. Не мог же я в присутствии Мадлен взять быка за рога. Вот мы и толкли воду в ступе, Чередую это занятие с переливанием из пустого в порожнее. Растяпа сказал, что приехал поговорить с сэром Уоткином о предстоящем школьном празднике, и я находчиво заметил. «А что предстоит школьный праздник?» Мадлен ответила «Да, послезавтра, но так как викарий заболел, то распоряжаться будет мистер Пинкер». Тут Растяпа поморщился, будто такая перспектива совсем его не радовала. Мадлен спросила, хорошо ли я доехал. «Замечательно», — сказал я. Растяпа промямлил, что Стифи очень обрадуется моему приезду, а я улыбнулся иронической улыбкой. Тут в гостиную вошел Баттерфилд и объявил, что сэр Уоткин готов принять мистера Пинкера, и растяпа незамедлительно отчалил. Едва дверь за ними затворилась, Мадлен сцепила руки, устремила на меня слезливый взор и прошелестела. «О, Берти, тебе не следовало сюда приезжать». У меня духу не хватило отвергнуть твою трогательную мольбу. Знаю, как безумно ты жаждешь снова меня увидеть, пусть мимолетно, пусть безнадежно, но разумно ли это? Надо ли бередить свежую рану? Зачем стремиться ко мне, сознавая, что мы обречены оставаться просто друзьями? Тщетно все это, Берти. Ты не должен питать никаких надежд. Мое сердце отдано Агастусу. Ее слова, как вы догадываетесь, звучали для меня дивной музыкой. Думаю, она не стала бы так распинаться, если бы они с Гасси действительно серьезно поссорились. Очевидно, крамольное высказывание о том, что его от нее тошнит, было вызвано просто мимолетной досадой, минутной размолвкой. Например, Мадлен могла заметить, что он слишком много курит, или еще там что-нибудь в таком роде, только и всего». Как бы то ни было, — сказал я себе, — ссора, породившая трещину в лютне, теперь окончательно прощена и забыта, и дела обстоят таким образом, что на утро, сразу после завтрака, мне можно отсюда смыться. Тем не менее я заметил, что физиономия у Мадлен еще кислее обычного и глаза на мокром месте. Как печально, Берти, что твоя любовь ко мне столь безнадежна, — сказала она и приплела еще что-то маловразумительное насчет мотыльков и звезд. — Жизнь так трагична, так жестока. Но что я могу поделать? — Да ладно, — от всей души сказал я, — не бери в голову. — Но ты разбиваешь мне сердце. С этими словами она разразилась, как говорится, бурными рыданиями, опустилась в кресло, закрыла лицо руками, Долг вежливости, как мне показалось, побуждает меня подойти и погладить ее по макушке. Я не стал противиться этому побуждению и могу утверждать, оглядываясь назад, что это было большой ошибкой с моей стороны. Помнится, Монти Боткин, один парень из струтней, который однажды погладил по макушке некую рыдающую особу женского пола, не подозревая, что жених выше упомянутой особы находится в непосредственной близости и пожирает их глазами, уверял меня впоследствии, что такое вот поглаживание, если не проявить чрезвычайной осмотрительности, оборачивается настоящей ловушкой, ибо, как правило, забываешь вовремя убрать руку. Стоишь и держишь ее на вышеупомянутой макушке. Ручаюсь, случайные свидетели, все как один тут же начнут поджимать губы. И так я впал в ту же ошибку, что и Монти. Процедуру поджимания губ взял на себя спот, случайно подвернувшись в эту минуту. При виде заливающейся слезами девицы он весь от носа до кормы затрясся мелкой дрожью. «Мадлен!» — взревел он. «Что случилось?» «Ничего, Родерик, ничего!» Прохлюпала она и удалилась. Наверное, чтобы навести лоск на свои подмокшие привести. Спот развернулся в мою сторону и пронзил меня взглядом. По-моему, он стал заметно выше с тех пор, как я видел его в последний раз. Теперь в нем было что-то около девяти футов семи дюймов. Говоря о нем с Эмералд Стокер, я сравнил его, если помните, с гориллой, имея в виду заурядный серийный образец, а не этот раритетный выставочный экземпляр. Сейчас это был вылитый Кинг-Конг. кулачищи сжатые, глаза мечут молнии, тут и ежу ясно. Появление Бертрама его не слишком обрадовало.